Глава 4. Я вошла в просторный, красиво украшенный зал. Организаторы постарались на славу. Стены поражали замысловатой росписью. водопады деревья около него, как настоящие, так же, как и птицы с ярким оперением, застывшие в воздухе. Под потолком летали декоративные бабочки явно магического происхождения, потому что они светились, иногда спускались вниз и садились кому-нибудь на плечо или на голову. Пол... Он поражал воображение, менял оттенки. То он прозрачный, с иллюзией хождения над бездной, то затуманенный языками огня. Посмотришь вниз, и кажется, будто сама бездна разверзлась. Временами он становился обычным, узорчатым, вызывая вздох облегчения. Интересно, у кого такая бурная фантазия? и Ведь насколько яркое восприятие? Напротив двери находилось возвышение, где стояло два массивных кресла, как я поняла, для его величества и его высочества. Они уже находились в зале, устремив взгляд на вход, откуда должны были появиться мы, невесты. Как только открылась дверь, послышался гомон множества голосов, но стоило объявить первую невесту, как наступила тишина. Я вошла, не глядя по сторонам. Мне не надо было осматриваться, чтобы увидеть заинтересованные взгляды нескольких мужчин, оценивающие женщин. Да, к невестам на отборе сейчас самое пристальное внимание. Мои мысли подтвердил зависший напротив меня летательный аппарат, записывающий появление леди. Что-то мне подсказывало. Настолько близко он подлетел, чтобы в мельчайших деталях оценить мою реакцию на изменение иллюзии пола. Каюсь, когда он в первый раз стал прозрачным, у меня сердце в пятке ушло от страха, думала, это ловушка для меня. Хорошо вовремя бросила взгляд на остальных гостей, никто не шелохнулся. А значит, это интерьер такой. Ладно, выдыхаем, улыбаемся и чинно следуем вперед. Я зацепилась за глаза Арви. Он, не отрываясь, наблюдал за мной. Теперь даже если кто и поставит ловушку, мне все равно. Я просто тонула во взгляде его высочества. Но дальше стало еще интереснее. Так как мой взгляд был устремлен на одного единственного человека, то преображение пола во второй раз отметило мельком. «Огненная бездна? Серьезно? Надо будет узнать у Леора, кто оформлял зал для бала. И почему мы не слышали визгов приглашенных гостей? Зрелище-то не для слабонервных». Стало до безумия интересно, как отреагируют на подобные другие невесты. Я медленно шла по проходу, не сводя взгляда с монарха и его наследника. Правда, смотрела чуть выше головы, так мне было проще не только сохранять выдержку, но и держать лицо. От безумно притягательных глаз Арви пришлось отказаться. Это все же неприлично, а за мной сейчас велось пристальное наблюдение. И оплошать никак нельзя. К тому же наш новый исполняющий обязанности распорядителя предупредил, что бал – это тоже испытание. По регламенту, каждая входящая леди должна была дойти до трона, поприветствовать монарха, принца, а затем встать справа от возвышения. Именно так я и поступила, с облегчением заметив Леора, находящегося как раз возле окна, перед которым надлежало выстроиться всем нам. Реверанс получился грациозным, сама от себя не ожидала. В отличие от присутствующих леди, я во дворце не была ни разу к реверансам не приучена. Тетка, конечно, вбивала эту науку, да и в школе нас заставляли изредка делать книгсон, но до реверансов дело не доходило, потому что магам не пристало глубоко выражать почтение. Это высшая каста, не привыкшая к поклонению. Некоторые магистры в школе даже поговаривали, что им сам император не указ, но таких быстро одергивали. «Ваше величество, ваше высочество, рада оказанной мне чести присутствовать на балу», Чина произнесла положенную фразу. После моего приветствия Его Величество окинуло меня довольным взглядом. Арви смотрел бесстрастно, хотя в глубине его глаз я заметила задумчивость. На мгновение он даже заломил бровь, явно пытаясь что-то для себя решить, но тут же, бросив еще один взгляд на мое запястье, где в данный момент ничего не было, словно потерял ко мне интерес. «Леди Ресса, вы нас несказанно порадовали. Мы весьма довольны вашим выбором наряда и выдержкой». Вы с честью выдержали испытание. Благодарю, Ваше Величество. Но позволено ли мне будет узнать, кто автор подобного шедевра? Я восхищена его фантазией. Осмелилась на вопрос, пока следующая девушка только входила в зал. Я с гордостью поведал император. И снова пригодилась вся моя выдержка. Улыбнувшись, отошла в сторону, чтобы понаблюдать за следующей невестой и ее реакцией на необычный пол. Это оказалась одна из тех, кто злоупотребил драгоценностями. Сперва она, задрав голову, плыла по проходу, расточая улыбки направо и налево, а вот потом... Первая смена иллюзии на полу заставила ее остановиться и открыть рот в немом крике. Наверное, вовремя вспомнила, где она, глянула на реакцию народа и уже смелее сделала второй шаг. Но не успела еще немного двинуться вперед, как под ногами заполыхала бездна. Невеста непроизвольно вскрикнула, зажала себе рот, вдохнула и выдохнула, после чего, наконец, дошла до императора и наследника. Монарх не улыбался. Выслушал приветствие, кивнул и глазами указал на место, где уже стояла я. А сам мгновенно переключился на следующую невесту принца. Постепенно входили другие леди. Я наблюдала за императором, мне хотелось понять, в чем подвох. Да-да, я хорошо запомнила слова о том, что после бала еще несколько девушек покинут отбор, но не понимала, по какой причине. Уверена, каждая леди умеет себя вести, знает правила поведения, поэтому никто не должен ударить в грязь лицом, тогда что может стать причиной? Неужели дело в наряде? Да и испытание иллюзии явно может показать, насколько сдержаны наши аристократки. Я успела уловить недовольный взгляд правителя, стоило ему увидеть невесту в том самом вычурном платье, которое и на меня произвело неприятный эффект. Она даже скрыть свой страх не смогла, демонстрируя всем ужас от иллюзии. Значит, не зря я предлагала несколько нарядов на выбор. А я-то никак не могла понять, зачем предлагать, по сути, одно нормальное платье вместе с совершенно неподходящими для Бала. Как все просто, оказывается. Порадовалась, насколько прекрасно удалось совладать с собой подруги. Да, небольшая заминка возникла, как и у всех, но не более. Она с восторгом рассматривала необыкновенный пол. Когда приблизилась для приветствия к монарху, ее глаза горели, вызвав улыбку у Арви. Она же тоже не удержалась и поинтересовалась авторством шедевра. Очередной ответ императора, полной гордости, заставил подругу с трудом взять себя в руки, чтобы прямо там не начать расспросы о плетениях такой иллюзии. «Ты так сосредоточен, расслабься!» — шепнула вставшая рядом Лияша. Но тут же полюбопытствовала. «Пытаешься привлечь внимание принца?» «Нет, наблюдаю за его величеством. И, кажется, я уже знаю, кто покинет отбор», — ответила я самым загадочным видом. Вопреки ожиданиям, подруга не стала засыпать меня вопросами, а вместо этого фыркнула. «Я тоже знаю, причем еще раньше догадалась, к чему этот выбор нарядов. А сейчас, когда увидела этот необычный пол, поняла совокупности испытания. Наряд и эмоции. Вот и все составляющие. Да ладно. И каким же образом взгляд невольно скользнул на Леора. Что-то подсказывало, тут не обошлось без одного было огора и весельчака. Если бы ты интересовалась светской жизнью, то знала бы, насколько наш император не приемлет безвкусицы. Он даже пару раз на балу отказывался танцевать с леди в излишне вызывающих нарядах. Об этом потом половина гостей судачила, а вторая половина заключила пари. Как быстро провинившуюся леди удаляться двора? Значит, можно легко догадаться, что выбор наряда к балу – очередное испытание для невест. с ходу могу сказать, три леди с ним не справились». Да, я не знала о подобном, потому и наблюдала за его величеством, чтобы понять, кого мы завтра больше не увидим. Вздох вырвался непроизвольно. А еще некоторые девчонки совершенно не умеют прятать свои настоящие эмоции. Сложное придется в змеином гнезде, которое зовется дворцовой жизнью. Иногда сложно спрятать эмоции, когда одолевает страх. Посочувствовала я девчонкам. И сама ведь с трудом справилась со страхом, когда увидела под ногами бездну. В этот момент монарх, дождавшись, пока последняя девушка займет свое место, встал, окинул гостей лукавым взглядом и начал речь. Лорды и леди. «Сегодня у нас праздничный бал, где многие могут познакомиться с невестами моего сына. Красивых и благородных девушек много, а он один. Поэтому каждый из неженатых лордов может присмотреться к леди. Вдруг именно она его судьба». Сейчас у нас есть полчаса для репортеров, которые желали бы побеседовать с нашими несравненными красавицами. А потом начнется бал. Многие из красавиц уже успели привлечь внимание народа, но пока мы не станем разглашать все тайны, называя двух очаровательных фавориток. Мы сделаем это после испытания силой. Не успел император закончить речь, как ко мне подскочил паренек с блокнотом и горящими глазами. К нему тут же присоединилась бойкая девчонка, все время сдувающая со лба падающий прядь волос. Своеобразная парочка. Они все время вызывали улыбку. «Леди реса как вам отбор?» — задал вопрос паренек. «Стремитесь ли вы к победе? И что для вас важнее, статус и корона или сам его высочество?» — одновременно с парнем спросила девчонка. Я усмехнулась. «Давайте по порядку, они оба разом». Для начала осадила излишне наглую девицу, после чего повернулась к юноше. «Пока ничего не могу сказать. Я еще не втянулась и не разобралась. Ведь прошло так мало времени». Потом уделила внимание и девчонке. «К победе стремится любая девушка. Это, наверное, у нас в крови. Что касается вашего второго вопроса, несмотря на его бестактность, я все же отвечу. Для меня главное — внутренняя суть моего будущего избранника». Если это окажется его высочество, что ж, у каждого свои недостатки. Паренек не сдержался и расхохотался, да так звонко и заливисто, что и я непроизвольно улыбнулась, а вот девчонка была обескуражена. И я ее понимала, ведь многие мечтают именно о короне. — Леди Эреса, получается для вас венценосный статус жениха — досадный недостаток? — поджав губы, спросила репортерша. Учитывая тот факт, что я собираюсь поступать в академию, и мне явно не до короны, да, для меня это недостаток, на который, впрочем, я смогу закрыть глаза, если жених окажется любовью всей моей жизни. Леди Иреса, а как вам дизайн бального зала? Признаться, мы от страха чуть с ума не сошли. А вы? Хитрый прющер девчонки меня нисколько не убедил. Ага, испугалась она как же. Дизайн весьма необычный, щекочущие нервы. но ну, я от него в восторге воодушевлённо поведала я, нисколько не покривив душой. Это в первое мгновение я растерялась и испугалась, а потом мне понравилось. Я уже предвкушала танцы над бездной. Сейчас главное поскорее разделаться с репортерами. Зато они не торопились от меня избавляться. Они явно желали подловить на чём-нибудь, но такого шанса я им не дала. Мне задали ещё несколько вопросов по поводу конкуренток и магического дара, после чего оставили в покое. Я отошла к столикам около стены, налила сока и залпом выпила. Никогда не думала, что общение с репортерами так изматывает. Зато некоторые леди с удовольствием и позировали, и широко улыбались, стараясь показать себя в выгодном свете. Наверняка сейчас работали на публику, стараясь завоевать расположение народа. Я бросила взгляд на принца. На лице задумчивость. Он с ленцой осматривал собственных невест. Не единые эмоции, но я так пристально вглядывалась, что успела заметить, на какую из девушек как он реагирует. Ага, маркизу Саране явно недолюбливает. В глазах полыхнули злость и презрение. Неужели эта блондинка успела его достать? Хотя его высочество я понимаю. Меня лично она выводит своим внешним видом. Наверное, кортизанки в доме удовольствия то скромнее одеваются. А если эта девица открывает рот, хочется бежать от нее подальше. Вот когда я порадовалась, что мы очень мало времени проводим с остальными невестами. Взгляд Арви остановился на мне, и на миг показалось, что между нами будто искры пробежали. Но хуже всего стало, когда мое запястье обожгло. А я никак не могла оторваться от потемневших глаз принца. Меня будто затягивало в их омут, даже шум толпы стал тише. Я даже едва не подалась к нему, но в этот момент получила ощутимый укол в запястье. Перед глазами на миг потемнело, я моргнула и первая оторвалась от юноши, схватившись за пострадавшее место, которое уже покраснело и стало опухать. Быстро накрыла его второй рукой и с трудом отвернулась. И что это было? Ух, как же жарко стало! Как-то я слишком сильно реагирую на того, кого совсем не вижу своим супругом. — А жаль! — пронеслась предательская мысль, которую я поторопилась отогнать. — Этого еще не хватало! — «У меня учеба скоро, надо о ней думать, а не о принце. Вон у него сколько невест. Выбирай, не хочу». Взгляд Арви в спину я отчетливо ощущала еще несколько минут. Вскоре ко мне присоединилась недовольно пыхтящая Лияша. «Это настоящие гарпии, нет, даже фурии, озлобленные, завистливые и неприятные». Выдохнула подруга, как и я, недавно осушая стакан с соком. «Это ты сейчас о репортерах?» Осторожно уточнила на всякий случай, а то вдруг она успела еще и с конкурентками пообщаться, с нее станется. И они их тоже. «Какие же настырные, вот им по полкам разложи, душу выверни! Фу, терпеть такое не могу!» «Да ладно тебе, успокойся. Главное, чтобы не переврали наши ответы, а то завтра в Вестнике можем увидеть то, о чем и сами не подозревали», — протянула, усмехнувшись. Всем известна привычка некоторых приукрашивать действительность или перевирать слова тех, у кого берут интервью. Видимо, время репортеров закончилось, так как заиграла протяжная музыка. Пертарс. Всегда любил этот танец. Вроде и медленный, но его движения порой резкие, как любил говорить мой наставник по танцам, залихватские. А порой движения слишком откровенны Я очень хотела где-нибудь спрятаться, чтобы меня не пригласили. Не успела перевести дух, заметила расширившиеся глаза Алияши. Она смотрела мне за спину. В груди заныло. Резко обернувшись, едва не угодила в объятия Арви. Он протянул руку и спросил. «Леди реса потанцуем?» Не успела. Но зато вовремя сориентировалась, навесив на лицо улыбку. «Кто же в здравом уме откажет жениху?» Буркнула прежде, чем сообразила, кому и что я говорю. Глаза парня полыхнули недовольством, но он, как и я, недавно выдавил из себя улыбку, правда, только на губах. Я вложила ладонь в его и тут же ощутила уже знакомый жар, мгновенно пробежавший по телу. Судя по расширившимся зрачкам, Арви испытал подобные ощущения. Когда вторая его рука легла мне на талию, я на миг забыла, что надо дышать, настолько меня захватила и близость, и касание принца. Он тоже смотрел на меня внимательно и весьма странно. «Дышите, Иреса, а то остальные могут не так понять» предложил партнер, но тут же задумчиво протянул. «Весьма интересная реакция, но странно другое. Я тоже на вас реагирую?» «Как успела узнать, привороты на мне нет, да и вы на такое не способны. У вас есть объяснение?» «Ох, с какой бы радостью я ему высказала все, о чем недавно узнала, но не стала этого делать, опасаясь его реакции». «Еще бы!» Скажи мне кто, что я давно и прочно обручена, но меня заставили забыть об этом факте. Наверняка бы восприняла в штыки подобную информацию. Но мне не повезло, я узнала об этом из первоисточника. И сейчас, глядя в глаза парня, придумывала, что ему ответить, чтобы не соврать. «Объяснение можно найти всему, ваше высочество, но, боюсь, вам они не понравятся. А значит, я промолчу. Просто продолжу участвовать в отборе наравне со всеми. Вдруг мне повезет». Хочу сразу предупредить. Занимать трон императора я не собираюсь как минимум еще лет пятнадцать. Глухо, едва ли не с угрозой, процедил наследник. А я вдруг обрадовалась и искренне улыбнулась. Так это же прекрасно. Потому что и я собираюсь учиться, а потом совершенствоваться в магии. Если все же дойду до финала, думаю, нам потом будет чем заняться. «Вы не врете?» – удивился юноша. «Действительно не мечтаете о короне?» Это вас к ней готовили, ваше высочество, а я в императорских делах полная дилетантка. Становиться обузой или, что еще хуже, просто приложением супруга в мои планы не входит, поэтому нет, не мечтаю, она меня пугает. Искренне выдала свои мысли. И тут Арви улыбнулся вполне довольна. Мои слова его определенно порадовали. Между нами даже скованность исчезла и подозрительность. Высочество расслабился и больше не пытался меня поддеть или уличить непонятно в чем. Мы сами не заметили, как наши объятия стали теснее. Несколько раз вспыхивала татуировка, но тут же исчезала. Если в первый и во второй раз она причиняла боль и дискомфорт, то потом уже не вызывала никаких эмоций, кроме интереса. Зато каждый раз Арви пристально всматривался в нее, надеясь различить рисунок, но ему это не удавалось. «Знаете, иреса я присматривался к Виазе на вашем запястье, и у меня возникло подозрение, что это брачная метка». «Если вы уже обручены, то вам об этом лучше сказать сразу, потому что против воли богов идти нельзя». Едва слышно произнес Арви, когда вязь в очередной раз явила себя, позволяя ее немного рассмотреть. «Если бы я была обручена не с вами, сами знаете, что в таких случаях могло произойти, нам бы не дали спокойно потанцевать». Усмехнулась, всматриваясь в глаза принца. «Поймет или нет?» Я не знала, на что вообще рассчитывала. «Вы правы, меня бы от вас отшвырнула выдал очевидное его высочество. «Хм, а если вы обручены со мной?» Мое сердце зашлось так, что готово было выскочить из груди. Я во все глаза смотрела на него и ждала сама не знаю чего. Интересно, на какой ответ рассчитывал он? Что я сейчас возьму и признаюсь, что нас обручили в священной Дубраве? Вряд ли он поверит. Внутренний голос предложил показать ему дневник матери, но интуиция просто вопила, что нельзя это делать. Арви сам должен прийти к пониманию, без подсказок, в противном случае мы даже друзьями стать не сможем. Он меня возненавидит за то, что решили за него. И не важно, что я такая же жертва обстоятельств, как и он, ведь виновных уже не найти, а я рядом. Так что нет, пусть сам ищет ответы на вопросы, а я понаблюдаю. Не знаю, что тогда подвигло его согласиться на ритуал, но он вряд ли расскажет. Ему, как и мне, стерли память. Поэтому будем делать вид, что это просто тату, значение которой я не знаю. Будь я обручена с вами, отбора бы не было, не так ли? Лукаво блеснуло глазами. Да и вы вряд ли бы обрадовались подобному факту. Вы правы, я предпочитаю сам выбрать себе невесту, а не брать то, что мне подсовывают. Излишне пристальный и недовольный взгляд. Словно я только что сообщила, что планирую захватить мир. Лишний раз порадовалась, что скрыла от него правду. Танец закончился. Сделав реверанс, отошла от его высочества, снова приблизилась к столам с закусками. Облегченный вздох вырвался сам собой. Когда ко мне подошла Алияша, я изрядно нервничала. «Эй, подруга, что с тобой?» «Я видела, как твоя татушка несколько раз проявляла себя. И не я одна это заметила». Последние слова Яша произнесла недовольно, косясь в зал, где танцевала раздраженная Шайлар. «Ты бы видела, как она выгибалась, чтобы увидеть вязь, но, как я поняла, ей это не удалось. Еще бы ей удалось, если даже у Арви получилось увидеть рисунок», — хохотнула я, хотя вышла немного истерично. «Да ты сама не своя, подруга! Что произошло?» — не на шутку встревожилась Яша. Я бы с радостью поделилась с ней своими тревогами, но здесь явно не время и не место. Да и не дали нам поговорить. Одновременно подошли два статных и привлекательных лорда. Улыбки до ушей, словно долго репетировали перед зеркалом. Но отказывать нельзя, пришлось принимать приглашение и отправляться в центр зала. Партнер Лияши тут же закружил ее подальше от нас, а мы с молодым человеком остались топтаться на месте. «Леди Эреса!» «Вы привлекли меня с первого взгляда, как только вас увидел», — восторженно начал лорд. «И поэтому от радости вы забыли представиться?» Каюсь, не сдержала сарказма, но собеседник даже внимания на него не обратил, ну, или сделал вид. «Ох, прошу прощения, меня настолько поглотили эмоции, что все правила хорошего тона напрочь вылетели из головы. Лорд Осиар Эд Корфора к вашим услугам. Как я могу загладить свою оплошность? Может, прогулкой по саду?» «Лорд Ассиар, вынуждена отказать. Я пока еще в отборе, а значит, не пристала чужой невесте соглашаться на прогулки с другим мужчиной. Моя репутация мне дороже приятного времяпрепровождения». Мой ответ прозвучал ровно, хотя внутри разгорался пожар. «Еще одна проверка?» «Лорд прекрасно знает, насколько провокационно звучит его приглашение, но тем не менее делает его. Это насколько надо не уважать девушку, чтобы ее скомпрометировать. А что потом?» Вряд ли тот же Ассиар пожелает на мне жениться, его задача наверняка в другом. Но леди иреса невеста много, не пора ли задуматься о собственной судьбе? Или вы так уверены в своей победе? Тон стал более жестким, хватка усилилась. Мне стало неприятно. Я сделала несколько неуверенных движений в попытке вырваться, но этот тип держал крепко. Я, конечно, могла бы ударить со всей силы, но не хотелось привлекать к нашей паре пристальное внимание, поэтому пришлось действовать с помощью магии. Я пропустила по телу струйки огня, мне они вреда не причиняли, а вот тому, кто оставил на моих руках синяки, определенно. Это стало понятно потому, как лорд зашипел и едва ли не с яростью отдернул от меня ладони. С его губ сорвалось нечто неприятное. Я криво хмыльнулась, вот он и показал свое истинное лицо. В этот момент музыка смолкла. Я даже в реверансе приседать не стала. Кивнув, гордо задрала голову и неторопливо отошла к диванчикам. Как же сложно удерживать бесстрастную маску на лице, когда хочется рвать и метать. Это ж надо было додуматься, хватать меня за руки и силком тащить в сад. Если бы не правила точно вышло бы, но лишь для того, чтобы разделать этого гаденыша. Ничего, будет и на моей улице праздник. Этот тип у меня еще свое получит. Отвернулась ото всех, спряталась за массивной статуей неизвестного героя. За ней небольшая ниша, где стояла мягкая тумба. Я видела всех, сама оставаясь невидимой. Надо было не только отдышаться, но и понаблюдать за остальными девушками. Может, здесь это в порядке вещей, а я одна такая зажатая и непримиримая к вольностям? Меня никто не беспокоил. Видимо, мое выражение лица отпугивало редких проходящих мимо кавалеров. Ещё бы, в данный момент мне хотелось прибить кого-нибудь. Будь я где-нибудь в горной местности, точно бы в одиночку поохотилась нанежить. Когда рядом со мной кто-то устроился, я едва не взорвалась, но вовремя успела ощутить знакомый аромат. Смесь ледяного ветра с корицей и кардамоном. Арви? С чего вдруг он решил составить мне компанию? Вон как на него невесты поглядывают. Леди Эреса, кто довёл вас до такого состояния? Вы же сейчас воспламенитесь. И столько участия. Когда он взял меня за руку, я испугалась, что могу его обжечь. Ведь собственную магию так и не притушила. Но тут произошло невероятное. Мой огонь плавно перетек на принца. Он будто окутывал нас, скрывая от всех белесым облачком. «Не поняла?» — скрипнула непроизвольно, чем вызвала улыбку у парня. «Чего? Того, что ваша магия приняла меня как часть вас? В этом нет ничего необычного, поверьте». Шепот будоражил, от него по телу разбегались мурашки. А высочество продолжил. «Я вам даже больше скажу. Моя сила и без завтрашнего ритуала приняла вас. Такого еще ни на одном отборе ни у кого не было, чтобы императорская магия могла без ритуала принять хоть одну леди. Это весьма сложный процесс, который не все выдерживают. А вы, как я понял, даже дискомфорта не испытываете». Это был даже не вопрос, утверждение. Если изначально я никак не могла понять, что значат его слова, то в следующее мгновение увидела их. Тени, принявшие форму необычных дракончиков, ластившихся ко мне, подобно безобидным питомцам. В этот момент в голове вспыхнуло не то воспоминание, не то видение. Золотой дракончик, который звал и в то же время ругался, что я его забыла. Обе руки машинально потянулись погладить тени. Сначала решила, что они эфемерные и неосезаемые, Но, к моему удивлению, обе оказались мягкими на ощупь, их было приятно гладить. Чем дольше я это делала, тем теплее они становились. Сам Арви и не думал меня прерывать, пораженно наблюдая за процессом. «Они удивительные!» С трудом оторвавшись от теневых зверушек, произнесла я. «У них получилось забрать мою ярость. Теперь снова вернулось прекрасное настроение. Спасибо, Ваше Высочество!» От всей души поблагодарила. И в этот момент принц склонился ко мне и поцеловал. Я не ожидала подобного, не успела отстраниться или запретить. Поначалу я опешила. Это мой первый поцелуй. И если раньше я не придавала ему значения, слушая восторженные писки своих одноклассниц, то сейчас в полной мере осознала, что это означает. Томление в груди, восторг пузырьками расходился по телу, вокруг нас словно зацвели необычные цветы — подул легкий весенний ветерок, немного остужая разгоряченное тело. Мягкие губы дарили наслаждение, сильные руки обнимали и прижимали, словно желая притянуть еще ближе, чтобы стать единым целым. Из головы вылетели все мысли. Я забыла, где я, с кем я. Существовал только поцелуй, и юноша, дарившая небывалые доселе ощущения. Сама не заметила, как стала не только отвечать, но и обнимать Арви. Я гладила его плечи, зарывалась руками в густую гриву его волос. Как и думала, они оказались шелковистыми на ощупь, но отметила это краем сознания. Нам было хорошо, легко и приятно. Но пришлось прерваться. Реальность обрушилась на нас водопадом чувств. Я тут же вспыхнула, соображая, что сейчас было. Хотела отвести взгляд от ярко сияющих глаз принца, но не смогла. Меня все глубже затягивало в их пучину. «Эресса, что ты со мной делаешь?» Прикоснувшись своим лбом к моему, шепотом вопросил парень. «А ты со мной?» прошелестела от меня в ответ. И так нам оказалось легко перейти на «ты», что меня это даже не покоробило. Напротив, стало легче, словно груз с души свалился. «Завтра после ритуала пойдешь со мной на свидание?» Этот вопрос вызвал бурю восторга в душе. Он мог бы и не спрашивать, ведь это его обязанность выгуливать каждую невесту. Но эти слова позволили на мгновение забыть, что я тут не одна претендую на внимание высочества. Если пригласишь, обязательно пойду. Улыбка сама появилась на губах. Наши руки переплелись, и тут произошло необычное. Обе тату, моя и его, ярко вспыхнули, словно отделились от запястья, переплелись между собой, чтобы снова оказаться на своих местах, но с немного изменившимся рисунком. Потрясение было обоюдным. Мы пораженно смотрели то на свои руки, то друг на друга. Первым отмер его высочество, правда, голос его звучал хрипло, словно простужено. «Ты что-нибудь понимаешь? Кажется, нас только что обручила моя родовая магия и твоя сила. Но ведь отбор только начался. Такого никогда не было. А у тебя метка была раньше. Что-то я совсем ничего не понимаю. — Давай пока никому ничего не скажем, — попросила я, — и тут же пояснила, так как взгляд Арви потемнел от неудовольствия. «Сааши. Кто-то же пожелал сорвать отбор или пропихнуть свою кандидатку, надо обязательно выяснить, кто именно. Нельзя оставлять врагов за спиной. Они проделали слишком огромную работу, поэтому ни перед чем не остановится И что больше всего поражает, это началось наверняка не вчера и даже не неделю назад. За такой короткий срок невозможно все настолько подготовить». «Да, ты права, моя Иреса» тот же успокоился принц. И тут же с легким волнением отчеканил. «Пообещай никуда не влезать. Я не хочу тебя потерять, не успев толком обрести. Твою деятельную натуру успел узнать, хотя и благодарен за свое спасение». От того, как он произнес мое имя и назвал своей, стало тепло и радостно. Хотелось верить, что он уже определился с выбором, и его чувства не действуя магической метки. Я бы хотела искренности в наших отношениях, а не навязанных чувств. И как проверить? Была бы тут подруга, точно бы промывку мозгов мне устроила за подобные мысли, но я не она и всегда во всем сомневаюсь. Прости, Ави, но я ничего не могу обещать. Пришлось даже глаза опустить, чтобы он не заметил у них все сильнее разгорающегося азарта. Когда над духом раздался рык, быстро пояснила, положив руки ему на грудь. Не могу обещать ни потому, что не хочу. Понимаешь, у меня ощущение, что враг где-то рядом. Мы с Яшей, ой, то есть следили Яшей, изучили особенности силы Сааши, вот и узнали, что они с легкостью могут применять любые личины. И где гарантия, что кто-то из невест не засланная крылатая, а слуги — те, за кого себя выдают? А значит, удар может быть направлен не только на тебя, на отбор или на его величество, но и на меня, особенно если как-то пронюхать что нас связала магия. Я говорила с жаром, но потом не выдержала и добавила тише. Если до сих пор не узнали. А так я очень хочу пойти с тобой на свидание. Моя несдержанность стоила мне косого взгляда парня. Склонив голову на бок, он рассматривал меня, будто впервые видел, а еще мне показалось, он пытался о чем-то вспомнить. Между нами на коленях разлеглись тени. На этот раз они приняли форму необычного существа — голова льва, Тело Грифона, хвост Дракона и крылья, едва заметно трепетавшие, хотя ветра не было. Узнали о чем? Подозрительность парня прошлась по моим нервам. Вот не хотела говорить, но, видимо, придется, так как не могу я лгать тому, от кого сильнее бьется сердце и начинает петь и парить в невесомости душа. Давай договоримся. Я завтра принесу дневник матери, который мы сегодня обнаружили в библиотеке. Ты сам его прочтешь и сделаешь выводы, ладно? «Моим словам ты можешь не поверить. Я и сама после прочтения долго ходила сама не своя, не верю в происходящее. Только наличие тату подтвердило все написанное». Попросила умоляюще. И Арви согласился. «Хорошо, я зайду завтра за тобой после ритуала». Снова его чарующая улыбка, а за ней поцелуй. Я бесстыдно прижималась к парню, совершенно не заботясь о своей репутации. К сожалению, поцелуй пришлось прервать. Мы и так слишком долго находимся наедине. Как бы ночью невесты не решили избавиться от конкурентки, с некоторых станется провернуть подобное. Я уже собралась высказать свои опасения, но Арви задал вопрос раньше. Кстати, Иреса, кто тебя так разозлил, что ты применила магию там, где полно защиты? Сперва хотела промолчать, но тут подумала, какого швырха? Почему я должна кого-то выгораживать? Вздохнув, рассказала о намёках лорда Оссиара, о его жёсткой хватке и попытке меня скомпрометировать. Арвини на шутку разозлился, это стало понятно по его потемневшим глазам. А высказанное тихо, но с угрозой. Я разберусь с этим. напугало до глубины души. Неужели он серьёзно за меня беспокоился? Непривычно. И совершенно незнакомое ощущение. Тётка обо мне никогда не волновалась только если ей задерживали ежемесячные выплаты, но тут уже была не моя вина. Как бы ни хотелось провести весь вечер наедине с Арви, но пришлось подумать о собственной сохранности, поэтому, чмокнув юношу в щеку, с сожалением произнесла. «Нам, наверное, пора возвращаться. Невесты будут в ярости, что мы надолго уединились. Пусть они нас не видят, но несложно догадаться, что можно делать, спрятавшись от всех. Не стоит переживать, этого никто не заметил». Для всех мы просто мирно беседуем, причем не только с тобой. Вокруг нас уже собрались все невесты. Поэтому я сейчас сниму покров, а ты веди себя естественно. Договорились? Иллюзии? Я кивнула, поражаясь мощи принца. Такая была еще лет семьсот назад. Потом магия стала постепенно исчезать, рождающиеся младенцы получали все меньше силы. Источники будто кто-то намеренно закрывал. Многим, таким как я, одаренным... Не все заклятия удавалось кастовать так, как это раньше делали самые обычные магии со средним даром. Оттого и удивительно, что именно в семье императора еще сохранилась та самая первородная магия, способная создавать скрытые участки, иллюзорные картинки и другую реальность, ведь именно в ней, в данный момент, как я успела понять, мы и находились. Тени исчезли, на меня обрушился гомон бального зала, музыка резко ударила по ушам. Как я не скривилась, даже для меня осталось загадкой. Как и сказал Арви, вокруг нас действительно столпились все невесты. Они улыбались, и что больше всего порадовало, не смотрели на меня зверем. Видимо, иллюзия принца смогла всех облагодетельствовать своими комплиментами. Еще я заметила несколько пристальных взглядов других лордов. Один из них настолько обжигающий, естественно, осиара, что мне стало неуютно. И чего он ко мне прицепился? Мельком брошенный на его высочество взор, ясно показал, он тоже все заметил. Поэтому тут же протянул мне руку и спросил. «Леди реса потанцуем?» Повернувшись к невестам, благосклонно произнес. «Развлекайтесь, леди, сегодня вечером в вашу честь». Если кто и остался недоволен, то вида не показал. К тому же, будто получив команду, к невестам тут же ринулись кавалеры. Ни одна не осталась без пары. С улыбкой заметила, как Леор в последний момент успел перехватить Леяшу, что непомерно порадовало подругу. Мне даже почудился ее облегченный вздох. Ага, они только меня достали. Кажется, и ей досталось. Надеюсь, к концу бала все останутся живы. И да, это я не о подруге, а о ее жертвах. Если ее разозлить, она сможет наплевать на защиту дворца и знатно потрепать и ее и того, кто проберет допеченок. Я в этом плане всегда была намного спокойнее. Мы снова кружились в танце. Я ощущала себя птицей, выпущенной на свободу, в компании того, для кого хотелось петь и взлетать все выше. Меня сейчас не пугали ни злые взгляды невест, ни обжигающей и недовольный недавнего поклонника, потому что здесь и сейчас существовали только мы вдвоем, больше никто. Как жаль, что танец закончился. Пришлось размыкать объятия, улыбкой и реверансом благодарить его высочество и возвращаться к столу. В горле пересохло, хотелось поскорее покинуть бал, но сделать это, пока его величество не дал своего благословения, оказалось невозможно. А я бы с радостью отправилась спать и мечтать о принце. Сегодня я осознала, насколько мне хорошо и уютно рядом с ним, он привлекает меня как мужчина. Уверена, не зря боги соединили наши жизни. И очень жаль, что мы пока не можем поведать об этом всему миру. Почему? Не знаю. Интуиция. Скорее всего, из-за неведомого врага, все еще находящегося где-то во дворце. Иначе как еще можно объяснить желание принца сохранить в тайне происходящее? Наверное, не я одна еще не до конца верила в наше обручение, хотя доказательства были лицо Думаешь, ненадолго завладела вниманием принца, так ты уже императрица? «Не мечтай, он всегда был и будет моим». Рядом со мной появилась заносчивая Шайлар. «А если только в твоих мечтах?» Равнодушно парировала я, еще и улыбнулась своей самой обворожительной улыбкой. Я долго ее тренировала перед зеркалом. И знала, она действует безотказно на всех, правда, по-разному. Мою собеседницу сейчас она жутко взбесила. «Посмотрим. Я не отдам его тебе, и не надейся». «Едва сдерживаюсь», — прошипела девушка. «Это не тебе решать, а его высочеству. Надеюсь, он выберет меня. Такую змею, как ты, опасно прогревать на груди. Покусаешь, а ему потом мучиться». Краем глаза заметила неприятного лорда. Он целенаправленно двигался ко мне, не сводя пристального взгляда, который мне не понравился. Моя собеседница тоже его заметила, ухмыльнулась, вызвав у меня обоснованные подозрения в ее сговоре с этим типом. «Леди Эресса, потанцуете со мной?» Рядом появился Леор, всего на мика опередив Ассиара. Данному факту я порадовалась. Хотя и позволялась с одним кавалером танцевать два танца, но мне даже видеть этого наглеца не хотелось. Зато ярости и досады Шайлар несказанно развеселили, она явно не ожидала такой подставы. Даже попыталась сама навязаться герцогу. Но он одарил ее таким ледяным взглядом, что даже мне на мгновение стало зябко, а девица и вовсе отшатнулась. Ей ничего не оставалось, как самой пойти танцевать с гадким лордом. «С радостью, лорд Леор!» Широко улыбнулась я, заметив, что Арви как раз вводит в круг одну из невест. Та расплылась в довольной ухмылке, победно поглядывая на соперниц, тогда как сам принц не особо радовался данному факту. «Как я понимаю, наше высочество обо всем догадался?» — начал беседу глава департамента, как только мы сделали первое па. Сложно не догадаться, когда магия показала себя во всей красе, еще раз нас обручив и позволив обменяться силой и составом татуировок. Прошептала так, чтобы никто другой не услышал. И как он отреагировал? — заинтересовался герцог. Я пожала плечами. Сами как думаете? Мне кажется, он еще не до конца осознал происходящее. Во всяком случае, прерывать отбор никто не станет. Дайте угадаю, это не его, а скорее ваше решение? Глаза партнера лукаво блестели. «Не совсем. Я всего лишь сказала, что не могу пообещать ни во что не влезать, так как не знаю врага в лицо, а его необходимо найти во что бы то ни стало». Пояснила и тут же задала мучивший меня вопрос. «Лорд Леор, а как такое могло случиться, что его величество тоже забыл о нашем обручении? Он ведь, как я поняла, присутствовал в священной Дубраве». «А вот это леди Эреса очень своевременный вопрос». По идее, он должен был запретить отбор, зная, что Арви давно и прочно обручен, но вместо этого дает свое благословение на проведение сомнительного мероприятия. Задумчиво произнес собеседник. На несколько минут нам пришлось прерваться, так как в этот момент мы совершали весьма сложные действия. Разошлись, присели, обошли других партнеров, при встрече лорд взял меня за талию и поднял воздух. Разворот, и снова на полу, и мы продолжили неспешно кружиться. «А еще меня интересует, смог ли тот, кто пытается сорвать отбор, узнать о нашем обручении, и каким образом?» Продолжила я допрос. «Что-то мне подсказывает, да, наш враг хорошо осведомлен, правда, непонятно откуда. И вам, леди, стоит быть втройне осторожной, чтобы не нарваться на крупные неприятности». Предостережение вышло с нотками сочувствия. «Но могу вас утешить. Мне кажется, наш враг пока не знает, кто невеста». «Я отвечу вам то же самое, что и его высочеству. Обещать ничего не могу, потому что не знаю, с какой стороны ждать подвоха. А вот вам, наверное, надо выяснить у императора, что он помнит о священной Дубраве. Пока пусть побудет в неведении о нашем обручении, если вдруг память потерли и ему», — попросила, получив к его в ответ. Мы танцевали и улыбались друг другу. Несколько раз я замечала, как мой партнер косил глазами в сторону, наверняка выискивая Леяшу, Хотя я могла и ошибаться. А он всего лишь, даже танцуя, выполнял свою работу, заботясь о безопасности как невест, так и приглашенных гостей. «Лорд Леора, когда можно будет покинуть бал?» «Я устала ужасно, а еще мне не хотелось бы снова нарваться на лорда Оссиара. Этот хам вызывает у меня только негативные эмоции». Обратилась я и тут же получила ответ. «Вам надо продержаться еще с полчаса. А что с Оссиаром?» Одна бровь выгнулась, в глазах недовольства Леор явно не ожидал, что кто-то из кавалеров поведет себя по-хамски. Но это произошло, и я не намерена скрывать данный факт, поэтому пересказала суть нашего разговора, не забыв упомянуть про попытки причинить мне боль. И герцог пообещал разобраться. На этой ноте наш танец закончился. Ко мне подошла лияша, Она вся светилась от радости. — Ты сияешь так, словно тебе только что подарили всю сокровищницу дракона. Не сдержала я ехидства, разглядывая подругу. — И есть от чего Знаешь, Эреса, кажется, я влюбилась. На одном дыхании выпалила девушка. Я хотела порадоваться за нее, но в этот момент заметила слишком расширенные зрачки, легкое покраснение вокруг радужки, а также белесые пятна в уголках губ. — Яша, что ты пила? — испуганно спросила я, но на подругу моя интонация совсем не подействовала, она беззаботно махнула рукой. «Сок! Ты же знаешь, я ничего крепкого не пью. На меня алкоголь ужасно действует, так что не стоит обо мне беспокоиться!» Шальная улыбка, трясущиеся руки, хотя сама подруга этого не замечала. «Стесняюсь спросить, кто же объект твоего увлечения?» Осторожно уточнила я и едва не выронила только что наполненный бокал с морсом. «Лорд Асиар, он такой, такой!» Глаза закатились... Руки прижались к сердцу, тогда как мое собственное грозило выпрыгнуть из груди вместе с разгорающимся пламенем. С трудом я удержала Яшу рядом с собой, потому как она вот прямо сейчас вознамерилась отправиться искать объект своей страсти. Пришлось даже накинуть на нее обездвиживающее заклинание. Глазами шарила по залу, выискивая лорда Леора. Но он словно исчез. А к нам уже с гаденькой ухмылочкой направлялся тот, кто не чурался подлых методов. Мозг заработал слишком быстро. Подхватив подругу, с трудом доволокла ее до одной из ниш, втолкнула ее скованное тело, следом юркнула сама, а на вход поставила щит. Весьма вовремя. По нему ударили. «Да что ж такое? Где хваленая защита дворца? Почему тут все, кому не лень, используют магию? Да-да, себя я тоже имею в виду. Так ведь не должно быть!» Я слышала, в этом месте вообще запрещалось магичить, чтобы не получить отдачу, но я спокойно применяла заклинание, как и лорд пытающийся пробить мой щит. Мне было очень сложно удерживать сковывающие подругу путы и щит одновременно. Лоб покрылся испариной, я держалась только на честном слове и страхе. Если Асиар доберётся до Яши, он сотворит то, за что потом подруга сама себя возненавидит, а я этого не могла допустить. Когда магии больше не осталось, я почувствовала, как с хлопком распадается плетение щита, а потом исковывающие подругу путы. Все, это конец. Опершись на стену, я пыталась выровнять дыхание, чтобы попытаться дать отпор на глицу. Но, к счастью, этого делать не пришлось. Не успел Ассиар войти к нам в нишу, как я расслышала строгий окрик Леора. «Лорд Ассиар, вас разве не предупреждали, что применение магии во дворце запрещено?» «Сопроводите, лорда, в темницу!» От ледяного тона главы департамента у меня затряслись коленки. Или это от усталости? Я уже сама не понимала. «Нет! А как же я?» В самый неподходящий момент очнулась Лияша. «Ты же не оставишь меня одну! Ты обещал мне!» «Остановите ее! На ней приворот!» выдавила из себя, еле ворочая языком. Больше, к сожалению, я ничего не успела сказать. Перерасход магической энергии дала себе знать, отправив меня в темноту. Одно порадовало. С полом я так и не столкнулась, потому что меня подхватили сильные руки. Ледяной ветер, кардамон и корица. Арви. Наверное, я даже произнесла имя его высочества вслух. Еще и улыбку не удалось сдержать. Интересно, мои слова о привороте услышали? Надеюсь, ли Леяши помогут, а этого гада отправят на каторгу за содеянное. А он, скорее всего, и ко мне пытался применить приворот, но я не принимала питье из его рук. Или во мне взыграло чувство самосохранения, хотя я предполагала, что гадость попытаются сделать невесты, а не лорд. И чего он пытался добиться? Очнулась среди ночи. В окно ярко светила артрана. Сегодня она сияла слишком ярко, до слепоты в глазах. Прислушалась к себе. Удивилась, насколько быстро пополнился резерв. Обычно мне требовалось как минимум трое суток. Могла ли подействовать наша активированная связь с Арви? Об этом я могу узнать только у него. Встала с кровати, подошла к открытому окну, вдохнула свежий воздух. Кажется, собирается дождь. Хотя на небе не тучки, но ощутимо пахнет грозой и влажностью. Интересно, сколько времени осталось до начала испытания? Спать совершенно не хотелось. Еще и беспокойство за Лияшу не давало усидеть на месте. Не став размышлять, выбрала самое простое платье. Кстати, надо бы узнать, кто меня раздевал. Осторожно выглянула в коридор, создав себе совсем маленького светлячка, а то не ровен час еще ноги себе переломаю. Кто знает, на что могут пойти обозленные конкурентки. Мне повезло, до покоя в подруги добралась без происшествий и никем не замеченная. Осторожно толкнула дверь. После установленной мной защиты замок можно было и не запирать, а я, имея доступ, не опасалась получить в лоб от собственного плетения. Дверь оказалась открыта. Но меня смутило не это. Я прекрасно заметила рваные прорехи в щите. Это еще что такое? Кто смог все это сотворить? Меня охватила тревога. Что с подругой? Неужели... Додумать мысль не успела. Резко ушла в бок, упала на пол и перекатилась как можно дальше, потому что в меня летело заклинание буйства. Машинально выставила вокруг себя щиты, а само заклинание сожгла огнем уже на подлете. Эта гадость оказалась направленного действия. Мимо меня прошмыгнула темная фигурка и скрылась за дверью. Я успела отчетливо заметить силуэт. Девушка. Что ей понадобилось у Лияши? Прислушавшись, больше посторонних шорохов не обнаружила. Встала. Сделала светлячка ярче и, уже не скрываясь, позвала. «Яша, ты где?» В спальне на кровати заметила развороченную подушку и одеяло, но подруги там не оказалось. «Похищение? Или ее определили в другое место?» «Но куда? Где мне ее искать?» «Яша, это я, иреса Куда тебя швырхи занесли?» «Не шуми, тут я!» Створка шкафа приоткрылась, из нее показалась всклокоченная голова подруги. Мой облегченный вздох, наверное, услышали любые соседки, если бы не спали так крепко. «Ты что в шкафу делаешь?» Удивленно воззрилась я на Леяшу. Та окончательно покинула место схрона, подошла к кровати, покачала головой и, устроившись на самом краю, поведала. «Кому-то я очень помешала, меня приходили убить». «Что? Мало им было приворота, так еще и убийство! Кстати, как ты себя чувствуешь? Ничего не болит? Голова не кружится? Кассиару бежать больше не тянет?» Засыпала ее вопросами, желая узнать обо всем и сразу. «Говори потише, башка раскалывается, даже зелени помогли», — скривилась та. Потом попросила. — Расскажи, что произошло на балу. Я урывками слышала, как Леор орал ругался, а Арви за тебя больше всего беспокоился, потому что ты выложилась полностью. — Зачем? Мне никто ничего объяснять не стал, а я ничего не помню толком. — Давай начнем с того, что ты помнишь последним, — предложила я, готовясь внимать ее рассказу. Меня пригласил Ассиар. Как и не хотела с ним танцевать, но ведь отказывать нельзя, пришлось тащиться в круг. Он пытался расспрашивать о тебе, пел дифирамбы, говорил, насколько сильно ты покорила его сердце. Я слушала в полуха, только кивала иногда. Мне становилось жарко. Когда танец закончился, я собралась отойти, как обычно, но настырный лордик предложил проводить, даже сок мне налил. Сказал, я неважно выгляжу, наверное, устала. Ну, я и выпила, а потом... Меня будто выключили, больше ничего не помню. Расскажешь? Я не знаю, зачем Ассиар опаивал тебя приворотным, И вряд ли мы об этом узнаем, если только Леор не вытрясет из этого гада правду. Но одно могу сказать. Я успела вовремя тебя перехватить. Ты рвалась к Ассиару? Говорила, что он мужчина твоей мечты, и вы прямо сейчас должны быть вместе. Ты не представляешь, каких трудов мне стоило тебя спеленать и оттащить в одну из ниш, поставив на нее щит. Ассиар, гад такой, силен. Ему удалось снести мой щит, но только потому, что приходилось на тебе держать связующие путы и поддерживать защиту. Благо, он ничего не успела сделать, Леор вовремя подоспел, а я в последний момент смогла его предупредить, что на тебе приворот. Кажется, помимо собственного резерва, я задействовала еще и жизненные силы, но мне очень не хотелось, чтобы заср... Гадкий лорд добрался до нас. Иреса, я знала, ты меня не бросишь. Полезла обниматься ко мне подруга. Спасибо, спасибо, спасибо, ты настоящий друг. Да ладно тебе, едва заметно улыбнулась я. И тут же стало серьезной. «Но это не отменяет факта покушения на тебя. Что за девица тут побывала? Причем она магичка. Откуда знаешь?» Мгновенно подобралась девушка. Когда я вошла, она пыталась бросить в меня наведенным заклинанием безумия. «Заметь, именно наведенным. А это тебе не хухры-мухры. Даже я с трудом могу такое сотворить». «Это точно не одна из невест. Я их всех успела просканировать. Среди леди нет ни одной, кто сильнее нас с тобой». Есть парочка, у которых достаточно неплохой уровень, но меньший резерв, а это, сама знаешь, не даст создать настолько сложное заклятие. Задумчиво протянула подруга. Тогда кто мог войти в крыло невест? Нас ведь предупреждали, сюда из гостей доступа нет ни для кого. И если это не невесты... Мы задумались. Хотя первая мысль, которая так и просилась, — одна из служанок. И снова тупик, потому что их всех тщательно проверяли. Тут я вспомнила еще кое-что. Яш, а что с моей защитой? Ее кто-то знатно потрепал, ведь я до этого момента считала, что никому не под силу ее пробить. Вспомни, даже Грасу не удалось, а сегодня я заметила рваные обрывки плетения. Мы несколько минут смотрели одна на другую. Выводы напрашивались неутешительные. Озвучивать их ни одна из нас не желала, но пришлось. И сделала это я. Что мы имеем? Во дворце вражины, непонятно чего добивающиеся, причем Грасс, несмотря на свою сущность Сааши, оказался самым слабым из них. Более того, что-то мне подсказывает, его сделали отвлекающим от кого-то посерьезнее. Среди вражин затесалась девица, скорее всего, чья-то служанка, других сюда бы не впустила. Контролиора, не позволяющий чужим проникнуть в крыло невест, не ему». «И вряд ли эта девица действует в одиночку. С ней должен быть тот, кто отдает приказы», — подхватила мои размышления Лияша. «Одно становится непонятным. Зачем меня пытались убить? Зачем этот приворот? Я еще понимаю вывести из игры, но убивать зачем?» «На это у меня только одно объяснение. Ты каким-то образом заметила то, чего не должна была, но не обратила внимания, а вражина испугалась, вот и решила тебя устранить». «Сидим. Молчим. Думаем». Мне на миг показалось, я слышу, как крутятся шарики в голове. Переглянулись. Видимо, Яша ничего толком не вспомнила. Пришлось действовать по-другому. Обернувшись к ней, попросила. Давай сейчас в деталях вспоминай весь вечер. Что делала, кому подходила, с кем общалась помимо меня, мы же не всегда были рядом. Думаю, это поможет выявить, чего ты могла не заметить. Только не упускай ни единую деталь, даже на твой взгляд самую незначительную. Ладно. Легко согласилась подруга. Прикрыла глаза, наверняка восстанавливая весь вечер. И начала. «Я вошла в зал пятый, присоединилась к тебе. Мы немного поболтали, потом была речь императора, общение с репортерами, как же мне достали эти проныры, а после них танцы. Первым меня пригласил довольно привлекательный лорд». Мы мило поболтали о погоде, о невестах, о том, счастливы ли я стать невестой. После этого танца я решила немного отдохнуть, спряталась в одной из ниш, где... Подожди, сейчас я что-то услышала. Подруга напрягла мозги, вспоминая. Я не торопила, ждала про себя, удивившись тому, что Лияшу вдруг подвела память. Насколько я помню, она у нее абсолютная, чему я сама всегда немного завидовала. Увидит что-то один раз, на всю жизнь запомнит и сможет воспроизвести потому ей учиться было всегда легко. Любой текст она мгновенно выучивала наизусть. И сейчас не может вспомнить разговор. Слабо верится. Пришлось положить руки ей на голову и прошептать заклинание очистки. Вдруг кто-то сумел воздействовать на ее разум. Не направленно, а всего лишь в качестве защиты от подслушивания. Помогло. Та вдруг облегченно выдохнула. «Спасибо, Ресс. Теперь я вспомнила, разговаривали двое, мужчина и девушка». Голоса я не узнала, они доносились, как сквозь толщу воды, глухо, но слова разобрать получалось. «И о чем они говорили?» — спросила я, изнывая от нетерпения. Девчонка отчитывала мужчину, потому что он скрыл факт обручения принца. Она приказала ему узнать, кто из невест получил почти брачную татуировку. При этом она же сокрушалась, что ее возможности весьма ограничены, ходить по всем невестам не имеет права. «Но знаешь, что мне показалось подозрительным?» «Что?» Я едва не подпрыгнула от нетерпения. Голос мужчины, он был, как бы это объяснить, будто зомбированным, глухим, монотоном его наверняка подчинили, только так я могу объяснить отсутствие эмоций. Он всего лишь соглашался делать все, что приказывала девица. «Но это ведь не все, правильно? Как они тебя обнаружили?» Догадалась я, потому что иначе убийство не вписывается в картинку. Я так заслушалась, что потеряла осторожность, когда в нишу ворвалась одна из невест вместе с лордом, желая уединиться. Они разговаривали слишком громко, так меня и выдали. Леди оказалась весьма недовольна, что место занято, она же и назвала меня по имени, спросив, почему не танцую. Пришлось ответить, что решила немного отдохнуть. Нишу я покинула, но сколько не высматривала потом, так и не увидела, кто помимо меня скрывался от глаз. Скорее всего, там был другой выход — через который заговорщики и ушли. Протянула я, сама между тем вспоминая, кто из лордов вел себя неестественно. Но на память никто не приходил. Что делать будем? На меня смотрели широко распахнутыми глазами. Ждать нам больше ничего не остается. Вздох, сожалению, вырвался из груди. Будь моя воля, вот прямо сейчас начала бы действовать, но пришлось сдерживать свои порывы. Став бросил еще один взгляд в окно. Начинало светать. По стеклу уже расползались капли дождя, небо слишком быстро заволокло тучами. Надеюсь, наше испытание будет проходить не на улице, так как в такую погоду весьма сложно концентрироваться. Дождь я терпеть не могу, наверное, потому что сама являюсь огненным магом, и вода для меня — противоположная стихия. Ладно, к себе. Чувствую, за нами скоро придут. Надо привести себя в порядок и быть готовой. Ты же пока настраиваешься на испытание. Обо всем остальном поговорим потом. Посоветовала я, покинув покой подруги. Защиту решила обновить позже. Сейчас не хотелось остаться с ополовиненным резервом. Чувствую, он мне еще пригодится. Как только вошла к себе, машинально проверила свою защиту. С ней все оказалось нормально. Быстро ополоснувшись, отыскала подходящий наряд. Нечто среднее между амазонкой и мужским костюмом. Всегда любила такие вещи. Они не сковывали движения, в них даже бегать удобно было. Осталось дождаться, пока за мной придут, чтобы узнать, какое же испытание нас ждет, как мы будем проходить проверку на совместимость с силой Арви. И хотя, как он сказал, я фактически ее прошла, так как наша с ним сила уже объединилась, но знать об этом никто не должен. И я волновалась только об одном, чтобы никто из невест не понял ничего о нашей связи. Я так глубоко задумалась ожидая прихода провожатого, что едва заметно вздрогнула, когда дверь открылась, и в нее прошмыгнула Ялиша. Заметив меня, девушка удивилась и улыбнулась. «Леди Ереса? Как вы себя чувствуете? И почему так рано встали? Вам бы отдохнуть не мешало, вчера вы потеряли сознание, переутомились от танцев». Служанка не сдержала смешка. Я тоже усмехнулась. Решила развлечься, но не рассчитала резерв и защиту дворца, вот и перестаралась немного и совсем не помню, как оказалась в комнате. Кто мне помог дойти?» Спросила как бы между прочим. «Так вас лорд Леор принес вместе с его высочеством. Наш принц такой благородный, не смог оставить невесту, потерявшую сознание, на балу». Я лишь прижала руки к груди и восхищенно закатила глаза. Я и сама в этот момент едва лужицы не растеклась. Стало приятно. «А переодевал меня кто? Ты?» Осторожно уточнила, пристально вглядываясь в девушку. «Конечно, леди Иреса! Разве могла я допустить, чтобы это делали мужчины?» Ее возмущение позабавило. Но я поблагодарила служанку, сама облегченно выдыхая. Так как я была уже одета, я лишь предложила собрать мои волосы так, чтобы они не мешали в прохождении испытания. Я согласилась. Попросила даже завитка не оставлять на всякий случай. Девушка последовала моим пожеланиям. Пока она колдовала над прической, не удержалась от вопросов. Как вам бал? Понравилось? Много было приглашений. Мы с другими девчонками краем глаза немного понаблюдали. Там так красиво, все такое яркое. А танцы, они волшебные. Глаза ей лишь блестели. Наверняка, каждая из служанок успела представить себя на месте одной из леди. И я ее понимала. Все, что им оставалось, только смотреть, восхищаться и фантазировать. Я немного рассказала, какие танцы танцевала и с кем. Потом последовал новый вопрос. А его высочество со всеми своими невестами танцевал? Просто интересно, он же один, а девушек 17 наверняка устал. Ох, как же я ему сочувствую. Я тоже, но, увы, не могу сказать, успел ли он со всеми потанцевать, потому что не следила за ним. Меня само захватили танцы. Думаю, сегодня узнаем по довольным или недовольным лицам наших леди. Не сдержавшись, хихикнула. Я Лиша тоже засмеялась вместе со мной. О том, что сама удостоилась двух приглашений от Арви, не сказала — Просто упустила данный факт из вида, потому что моя голова в этот момент была забита совсем другим. А потом и вовсе стало не до разговоров, в дверь постучали. Я лишь и бросилась открывать. На пороге застыл Леор. Быстро просканировав мое состояние, сам себе кивнул и тут же широко заулыбался. «Леди реса вижу, вы готовы. Я уполномочен проводить вас на испытание силы и его высочества». «Да, лорд Леор, я готова, только волнуюсь немного». Уточнила я скорее для служанки, чем для себя. Мне показалось, мое спокойствие может вызвать подозрение. А зная, как между собой общаются слуги, информация могла бы дойти не до тех ушей. И мне просто не хотелось создавать проблемы на ровном месте. «Удачи вам, леди Эреса! Я буду молиться за вас, чтобы у вас все получилось!» Донеслось в спину от Елиши. Кивнув, покинула покой вместе с Флеором. В коридоре уже собирались остальные невесты. У каждой в глазах плескались тревога, волнение и беспокойство. Пока еще никто не выбыл, нас снова было 17. Но что будет дальше, никто и предположить не мог.